Глава 49. Я наконец разогнулась и уставилась возмущенно на дочь. Она была уже на полпути к дивану, на котором полулежала на Игридина. Я не смогла скрыть усмешки. Мы с ней совершили одну и ту же ошибку. Пока Шурка не вцепилась в игоря, я решила вмешаться. Дочь, я тоже рада тебя видеть. Может, хоть подойдешь и поцелуешь мать, которую не видела больше недели? Шурка замерла в шаге от дивана. Влюбленная парочка заметила вновь прибывших. Игорь с недоумением уставился на мою дочь, которая, гонимая удивлением и злостью, даже не удосужилась разуться и снять пуховик, а теперь замерла посреди гостиной и переводила взгляд с меня на затылок Дины и обратно. «Привет, Шура!» — поздоровался Игорь со своей однокашницей. Дина тут же обернулась и приветливо улыбнулась вновь прибывшим. Шурка хлопнула глазами и чуть не хлопнулась в обморок — Хорошо Вася подоспел и поддержал свою единственную подлокоток. Он, к слову, в отличие от Шурки, успел разуться и раздеться. «Шура, мне Игорь про тебя рассказывал. Ты дочка Маши, а я Дина. Приятно познакомиться». «Надо же, как похоже», — заметил Вася, внимательно рассматривая девушку. Я подошла к дочери, обняла ее и подтвердила. «Я сама вчера, когда Дину со спины увидела, решила, что это ты, Шур». Тоже чуть не накинулась на нее и Игоря, защищая честь семьи. Вася улыбнулся мне по-доброму и тут же поцеловал с благодарностью. Дина встала и подошла к нам. Так мы и стояли втроем, рассматривая друг друга. Форма головы, фигура, уши, цвет кожи и черты лица были очень похожи. — Это не может быть простым совпадением, — заметил Олег, вышедший из подвала с корытым замороженных стейков. Мама всегда говорила, что я очень похожа на ее брата, но я его никогда не видела. Дядя уехал в Москву еще до моего рождения, а оттуда перебрался за границу. Маша, а что ты знаешь о своем отце? Пристально посмотрел на меня Олег. Ничего, честно призналась я. В детстве я спрашивала про него, но всегда получала один и тот же ответ. У тебя нет отца. Олег продолжил внимательно рассматривать нас троих. Можно сделать тест ДНК? «Он покажет, родственницы вы или нет», — предложил Игорь. Я заглянула в карие глаза Дины. Они были полны слез и надежды. «Давайте», — прошептала она. «Я была бы счастлива найти сестру». Шурка шумно выдохнула и обратилась ко мне с решительностью главнокомандующего. «Мама, ты должна сдать тест. Ваши с Диной ДНК ближе друг к другу». Я улыбнулась обеим девочкам. «Какие они милые и разные, хоть внешние и похожие». Дина была девочка-девочка, хоть и с короткой стрижкой. В нежно-голубом платье она прижималась к боку Игоря, ища защиты. Шурка в джинсах и черной водолазке смотрелась закрытой, немного агрессивной. Ее взгляд смягчался только когда она смотрела на Васю, который старался не выпускать ее узкую ладонь из своей огромной руки. Я не выдержала, обняла обеих. Слезы новым потоком потекли по моим щекам. «Кажется, моя жена сегодня еще не плакала» усмехнулся Олег. «Я уже начал беспокоиться, что случится апокалипсис. Ан, нет. Все в порядке, слезы на месте». Я чмокнула в щеку сначала Дину, потом Шурку и обернулась к мужу, сукоризно смерив его взглядом. Уперев руки в бока, я заметила. «Между прочим, возможно, я скоро познакомлюсь с отцом. Мне сорок лет, и для подобной встречи как-то поздновато. Я имею право расчувствоваться. Олег одним быстрым, едва уловимым движением прижал меня к себе и прошептал. «Маш, ты беременна и имеешь право на все, даже выпороть меня!» Я приподняла брови, заглядывая в его хитрые глаза. «Кому-то захотелось поиграть?» — уточнила я у мужа. Он же только загадочно поиграл бровями. От флирта нас отвлек Игорь, раздобывший на нашей кухне ножницы и два пакета — Он срезал локон у Дины, спрятал его в один из пакетов и подписал. То же самое он проделал со мной, предварительно спросив разрешения. Закончив со сбором материала для теста, он отчитался перед нами. «Передам это отцу. Он все устроит в лучшем виде». «Еще бы!» — усмехнулся Олег. «У волков и тигров появился реальный шанс породниться. Это будет настоящим чудом». Неожиданно в дверь позвонили. «А вот и родственнички». Довольно потирая руки, обрадовался Олег и пошел открывать. В следующие пять минут наш с мужем дом превратился в настоящий ночной клуб. Кто-то громко включил музыку, родственники заполнили собой все пространство. Владимир и Лида привели с собой младшего сына Федю и принесли маринованное мясо. Рубленые стейки Олег отнес обратно в подвал, сказав, что это на вечер. Когда мы познакомились с Дину с мэром, девушка так переволновалась, что назвала Владимира Всеволодом Алиду Ладой. Мы отправили молодежь резать салаты, мужчин на улицу, на террасу. Распахнув окна гостиной, они прямо у нас на глазах стали заниматься мангалом. Меня Олег, перед тем, как открыть Настя Шокна, отправил надеть мой волшебный оранжевый комбинезон, в котором совершенно невозможно было замерзнуть. Я и Лида только хотели поделиться последними новостями, как в дверь снова позвонили. Это пришли родители Олега с младшей дочерью Ниной. «Машенька, ты чудесно выглядишь. Я так рада, что Олег тебя встретил», — поприветствовала меня мама. «И мы безумно рады, что у нас скоро появятся маленькие внучата. А то ледяные дети уже такие большие, а хочется потискать малышей», — признался папа. «У вас, может, скоро уже правнуки появятся, так что еще наиграйтесь», — усмехнулась Лида. Опять позвонили в дверь, а потом для верности еще и постучали. Я бросилась открывать. Пришел Павел Петрович с женой и Семеном Ивановичем. Врач добродушно поинтересовался моим здоровьем и пошел заниматься шашлыком с мужчинами, ворча на ходу. «Что эти полосатые кошки-переростки смыслят в настоящем мясе?» Семен Иванович, заискивающе заглядывая мне в глаза, поинтересовался. «Мария, вы не уделите мне пару минут своего времени. Я обещаю больше не расстраивать вас. Вам теперь это вредно?» Мне не очень хотелось общаться с рыжим интриганом. Я с опаской посматривала в сторону Олега, но все-таки кивнула. Мне почему-то вспомнилась лиса Сальхона. Мне нестерпимо захотелось рассказать Семену о ней. «Мария, простите меня за мое недостойное поведение». «Я думаю, Олег и Дина уже успели рассказать вам, что это была необходимость. Я считаю вашего мужа одним из самых талантливых оперативников и самым достойным оборотнем из всех, кого я знаю». Мне показалось, что это неприкрытая лесть, но все равно слышать ее было приятно. Мой муж лучший, я всегда это знала. «Я прощаю вас, Семен», — ответила я Лису, — И даже мне показалось, что в голосе моем было слишком много меда. Говорить строго или надменно у меня не получилось. Но, надеюсь, вы выполните свое обещание и больше не будете нас беспокоить. Семен тут же осчастливил меня своей невероятно радушной улыбкой. «Я всегда держу слово, Мария. Хорошо, что мы не стали врагами. Для меня было бы ударом, если бы такая красивая женщина ненавидела меня. Хватит не льстить, Семен», — нахмурилась я. У меня складывалось ощущение, что каждым своим словом он пытается заманить меня в ловушку. Все-таки скользкий он тип. «Что вы, Маш, я абсолютно искренен с вами. А вашему мужу завидую. Мне сто пятьдесят, а я так и не встретил единственную. Я одинок, и последнюю сотню лет работаю круглыми сутками, чтобы заглушить ноющую тоску внутри себя. Через десять лет я начну дряхлеть и совсем не буду никому нужен». Поэтому я с удовольствием уже сейчас навсегда соединился бы со своим зверем. Но нужно для начала найти достойного преемника и передать ему дела. Я слушала Лиса и чувствовала его боль. Он действительно был одинок и несчастен. Меня, беременную замужнюю женщину, это расстраивало. Я хотела, чтобы все вокруг были такими же счастливыми, как и я. «Семен, а что значит соединиться со зверем?» «Все время забываю, что вы человек, и еще многого о нас не знаете. Некоторые из нас, когда решают уйти из жизни, оборачиваются в своего зверя и уходят в лес. И больше уже не возвращаются. Жизнь животных короче и опаснее, зато лишние мысли не беспокоят, только инстинкты». «И вы хотите сделать так же?» — ужаснулась я. «Это быстрая и легкая смерть, Маш». Грустно улыбнулся мне Семен. И я решилась. «Знаете, Семен, когда мы были с мужем на Байкале, мне дважды мерещилась рыжая лиса, а в последний день она обернулась женщиной, помахала и подмигнула мне. Олег ее не видел, но я уверена, что мне это не привиделось. Прежде чем соединяться со зверем, посетить Альхон. Семен несколько долгих секунд смотрел на меня совершенно серьезно, а потом поцеловал руку, прошептав, «Благодарю Маше, что поделились со мной этим видением». Тут к нам подошел Олег. Он давно заметил, что мы беседуем, и периодически бросал в нашу сторону недовольные взгляды. Я тут же обняла мужа и прижалась к его горячему боку, демонстрируя, что ему совершенно не о чем беспокоиться. — Семен, у тебя не было проблем из-за Дины? — спросил он. — Нет, мне даже выдали награду за честный и ответственный труд. — усмехнулся Лис. — А ты знаешь, что Дина может оказаться двоюродной сестрой Маши? — Лицо Семёна нужно было видеть. Обратень явно привык все контролировать и знать больше всех, а тут его явно переплюнули. Мы с Олегом рассказали про наши подозрения и тесты ДНК. — Если родство подтвердится, ты сможешь помочь найти его? — спросил Олег. Лис задумчиво погладил свой острый подбородок и кивнул. — Будет сложно. Он, как я понимаю, человек, но, думаю, у меня получится. — Даже не сомневаюсь, — улыбнулась я Семену. Мужчины отошли, чтобы выяснить у Дины все подробности, какие она знает про дядю. Я осталась стоять одна, но ненадолго. Ко мне подошла Лида с мамой и загадочным шепотом спросили. «А вы уже придумали имя?» Я удивленно уставилась на новых родственников. К стыду своему я даже ни разу не подумала, что нужно начинать выбирать имя. «Нет, мы даже не начинали. Пока ведь неизвестно, кто это, мальчик или девочка». У меня до последнего Вася закрывался. Мы узнали, что он мальчик только по факту. Поэтому придумали универсальное имя. Оказался бы девочкой, назвали бы Василисой. Найдя глазами старшего сына, поделилась Лида. А у меня Нина пряталась. Но мое чутье сразу подсказало, что это девочка. Заметила свекровь. У тебя есть почти девять месяцев, чтобы убедить Олега, что лучшее имя для его первенца это Сигизмунд. Не упусти момент. Смеясь, заметила Лида. Мысленно я признала ее правоту. Шурку назвал ее отец. У меня даже не спросили. Мне сразу было сказано, что мы в любом случае ждем Александру. Теперь у меня появился шанс назвать собственного ребенка так, как хочется мне. Я посмотрела на Олега и поняла, что для меня важно и его мнение. Перебирать имена и примерять их нашему малышу — это процесс, который доставит мне удовольствие, даже если мы с мужем будем иногда спорить. Вокруг было много людей, и все они теперь моя семья. Шумные, энергичные, заботливые и капризные — все они стали моей жизнью. Я обвела взглядом зал, кухню, террасу, чувствуя, что слезы снова пытаются пролиться на мои замерзшие щеки. Шурка с Васей возле раковины о чем-то спорили, но в их глазах были искорки веселья, значит, просто дурачиться. Рядом с островом стояли немного грустные Нина и Федя — В этом царстве истинных пар они явно чувствовали себя одиноко. Олег и Семен серьезными лицами разговаривали с Диной, которую не выпускал из объятий Игорь. Лис что-то записал в маленькую черную книжечку, которую бережно убрал в задний карман черных джинсов. Видеть его в столь простой одежде было непривычно. На приеме у мэра он был в сером строгом костюме. Олега громко позвал Владимир, который царствовал у мангала, Муж энергично помахал ему и направился на улицу, по пути подмигнув мне. А Семен подошел к Нине и Феде и стал о чем-то вкрадчиво им рассказывать. Горбатова могилы исправит, покачав головой, подумала я. Мой увлажнившийся взгляд перехватила Лида. Она улыбнулась мне тепло и понимающе. «Конечно, ведь она тоже любила всех этих оборотней. Они тоже были частью ее жизни, но даже она не могла понять меня». Ведь у меня фактически никогда не было семьи, а теперь есть муж, зять, дочь меня любит, у меня скоро родится еще один ребенок, и, наконец, возможно, я скоро познакомлюсь с отцом. Пусть ему это будет неинтересно, но зато у меня появится двоюродная сестра. Слезы все же заструились по моим щекам, но это были слезы радости.